Глава 5: Правда о драконах. «А теперь мы вам с Клёпой кое-что сообщим», — произнёс Эрик, когда Куки замолчала. «За каждой собакой, кошкой, хомячком, белкой за всеми наблюдают чудовища с крыльями. Они обитают в селении, которое называется Деревней драконов. Змеи питаются разной едой, они обжоры». Любит вкусно поесть. А еще им очень нравится, когда кто-то из жителей нашей долины произносит злые слова. Если собака-кошка добрая, не гневается по пустякам, не надувает губы на каждое замечание, думает, ну, учит меня фениуму-разуму, так мне это только на пользу. Я не очень-то воспитанная мапсиха. Или так рассуждает. Зачем мне обижаться на мафи Она моя сестра. Нам надо жить дружно. Мафи не хотела меня обидеть. Просто неудачно высказалась. Или в общем разговоре участие принимать не захочет. И уйдет, когда другие мобсы начнут сплетничать, обсуждать, как плохо платье на таксе Лауре сидит. То драконы такой собаки кошки зла причинить не могут. Эрик отвернулся к окну. Но... Если ты на всех злишься, никого, кроме себя, не любишь, жадничаешь, врешь, делаешь гадости, сплетничаешь, распускаешь про кого-то слухи, грубишь, завидуешь, вот тогда дракон в миг прилетит, унесет всех, кого ты к нему отправил, а тебя самого оставит. — Это как? — не поняла Зефирка. Эрика обхватил лапами чашку с чаем. Вчера куки пожелала, чтобы все исчезли. Вот дракон и появился, добавила Клёпа. Он наелся злости куки, на десерт её обиду получил и уволок Мулю, феню Черчели и всех остальных. Куда? испугалась Зефирка. В деревню драконов терпеливо повторил Эрик. «Зачем они ему?» пропищала Куки. «Драконы не только злые, они еще и ленивые», вздохнула Клеопатра. «Грубость и нежелание что-либо делать очень часто идут рука об руку. Крылатым змеям нужны слуги, которые будут трудиться на них, обслуживать. Куки пожелала, чтобы мафия провалилась в колодец?» «Значит, та сейчас работает в какой-то яме с водой». «Марсию Куки отправила на самое высокое дерево», — вздохнул Эрик. «Тут выбор работы больше. Или она яблоки с ветвей снимает, или птиц отгоняет от фруктов. Поскольку других Куки конкретно никуда не отправила, то они сейчас где-то в разных местах находятся. Но нам не узнать, чем они занимаются». Зефирка сползла с дивана на пол, заплакала и сквозь слезы прошептала. — Они же вернутся. — Нет, милая, — после небольшой паузы ответил Эрик. — Драконы свою добычу не отдают. Куки поёрзала в кресле. — Муля, Черчилль, Феня и другие останутся в этой деревне? «Навсегда?» Клёпа кивнула. «Не может быть!» прошептала Зефирка. «Если куда-то есть вход, то оттуда есть и выход». «Увы, не всегда!» мрачно заметил Эрик. «Почему же они оставляют тех, кто злился?» простонала Зефирка. «Из простого расчёта. — ответила Клеопатра. — Знают, что тот, кто один раз позволил себе сказать маме, бабушке, папе гадость, устроил истерику, теперь не остановится. Он разрешил себе плохое поведение, а оно, как липучка, пристает к собаке-кошке. Теперь они будут постоянно конфликты затевать. Много жителей прекрасной долины... В деревню драконов отправят. Они стали помощниками крылатых змеев. Моя старшая сестра Таиска, когда наша мама не разрешила ей ночью на вечеринку идти, завопила. не Ненавижу тебя, жить никому не даешь, без тебя всем лучше будет. Мама заплакала, а мне так страшно стало, что я убежала спать в сарайчик. Утром, Мамы дома не оказалось. Мы с Таиской побежали к Черчиллю. Он нам про деревню драконов рассказал. Мама до сих пор там, а Таиска в мире людей. А я тут каждый день по дымке моей мамуле плачу. «Но почему нам никто не сообщил про деревню драконов?» — встрепенулась Куки. «Я не виновата. Я не знала, что она есть». Эрик прищурился. Разве Черчилль, Феня, Муля, Капитолина не повторяли? Не груби, не говори злые слова. Плохие пожелания даже в шутку. Фразы вроде «провалиться тебе под землю, пусть вас всех вон унесет, чтобы у тебя правая и левая задние лапы местами поменялись». Куки рассмеялась. Клёпа чуть оскалила зубы. «Забавно, да?» «Ага!» — веселилась Куки. «Здорово! Пусть так с жадной Амандой случится, пуделиха противная. Хочется посмотреть, как она ковылять станет, падать!» «Осторожно, Куки! Пожелания и проклятия могут сбыться!» — прошептала Клёпа. «Ты потом захочешь, чтобы всё назад вернулось, а обратной дороги нет». «Моя сестра, знаешь, как сейчас мучается?» Зефирка кашлянула. «Куки, не сердись. Я не упрекаю тебя. Просто хочу разобраться, поэтому сейчас скажу то, что тебе может не понравиться. Эрик, Куки обидчивая, вспыльчивая. Мы ей все прощаем, потому что она маленькая». «Мафи, такого же возраста, — заметил Мопс, — но у нее иной характер. «Не могут же все собаки, кошки, кролики, птички быть похожими, — возразила Зефирка. У Мафуши был тяжелый опыт. Она из нашей семьи, дочь тети Люки. Когда Мафи отправили щенком в мир людей, случилась ошибка. Она не попала к тем, кого должна была хранить. Голодала». Ее обижали, били. О детстве Мафи рассказано в книге «Амулет добра», которую собака Феня издала в мире людей» под именем Дарьи Донцовой. «Знаю, милая, это очень печальная история», — вздохнул Эрик. Мафи поняла, что ей надо смириться, не показывать зубы. Продолжала Зефирка. Злой собаке на улице не выжить. А когда почтовый жаб ее в долину вернул, Мафуша стала такой счастливой, Она боится потерять семью. Испытания научили ее любить окружающих, Не обижать их. Куки же с пеленок Всеми нами обожаема. Горе не пробовала. Она поэтому жидноватая, Ей кажется, что другим больше сладкого достается. «Мама и сестры обожают мафи!» — надулась Куки. «А мне огрызки их любви достаются!» Зефирка не обратила внимания на ее слова. Она продолжала. «Куки не первый раз злится. Но раньше драконы к нам не прилетали. Почему?» Эрик сказал. «Объясняю». Драконы не обращают внимания на детей. Вон, Дёма кричит, требует есть. Маленькому простительно. Но как только ребенок переходит в восьмой класс, он считается взрослым. Родителям надо постараться с пеленок воспитать малыша добрым, честным, спокойным, чтобы твой сын или дочка выросли хорошими. Старшему поколению нужно работать над собой». У злой, глупой, жадной мапсихи не получится внушить ребенку быть добрым и щедрым. Ее ребенок может стать таким, только когда сам захочет измениться в лучшую сторону. «Значит, драконы теперь считают меня взрослой?» — уточнила Куки. «Да», — согласился Эрик, — «поэтому и унесли всех. Куки, у драконов есть оправдание». «Мол, мы первыми не нападаем, просто исполняем злые просьбы жителей прекрасной долины». Куки поёрзала в кресле. «Мы с Зефиркой вдвоём тут жить останемся?» «Втроём», — поправил директор детского сада. «Кто-то из взрослых здесь?» — заликовала Куки. «Ура! Обед мне приготовят!» «Наоборот». «С вами остался самый маленький», — уточнил Эрик и показал на Дёму. Куки вскочила. «Он? Зачем нам щенок нужен?» «Дёмочка здесь живёт», — ответил Эрик. «Это его дом. Он сын Фени и Черчилля». «Кто за крикуном ухаживать будет?» — не успокаивалась Куки. «Ты и Зефирка», — объяснил Эрик. Я помогу вам. День малыш в моем садике проведет. — А на ночь ты его заберешь? — с надеждой спросила Куки. — Нет. — коротко и решительно отказал Эрик. — Ой, Кукуня, что у тебя с хвостом? — испугалась Зефирка. — У меня-то полный порядок, а у тебя он лысый, — весело ответила мапсишка. Куки... «Твой хвостик теперь тоже без шерсти», — пролепетала сестра. «Перестань врать. Я какао хочу», — разозлилась Куки. «Пусть кто-нибудь его сварит. Клёпа, умеешь напиток готовить?» «Конечно», — процедила кошка. «Это дело нехитрое «Тогда сделай», — потребовала Куки. «А мы пока пироги слопаем». Клеопатра вздёрнула голову, распушила шерсть и поспешила, К двери не мне приятного аппетита куки решила поставить к плите мопса эрик приготовь мне какао но директор детского сада неожиданно спросил куки тебе сзади не холодно замерзла слегка призналась мопсиха а что посмотри на свой хвост зачем — привычно заспорила Куки. — Он лысый, — прошептала зефирка и закрыла лапкой глаза. — Прости, из твоих задних лапок тоже шерсть ссыпается. Куки начала вертеться из стороны в сторону, потом закричала. — Что это? Почему? Кошка Клеопатра тяжело вздохнула и убежала прочь, а Эрик мрачно произнёс. Бумеранг злых слов. Порой он через годы срабатывает, а иногда вот так сразу.